Роберт Асприн. Холодные финансовые войны. Глава 1 Том Мозер слыл очень осторожным человеком. Да, его друзья были правы, и он не мог не признать этого. Грезя его о героических подвигах и дерзновенных деяниях, он был исключительно осторожным человеком. А потому никто даже не удивился, когда он вдруг начал преуспевать, хотя многие изумлялись, узнав, что предусмотрительный Мозер Оставил насиженное местечко в корпорации и занялся собственным бизнесом. Не будь успех гарантирован изначально, он бы с места не тронулся. Но в глубине души Том Мозер остался мечтателем. Он грезил о риске и приключениях. Представлял себя секретным агентом, шпионом. Поскольку же в реальной действительности у него не хватало для этого ни решимости, ни отваги, он утешался мыслью, что независим и имеет свой собственный бизнес. Ибо Мозер был брокером по купле и продаже информации, в том числе и секретной. Это согревало ему душу. Рабочий день Мозера начинался в 6 утра, за целых 2 часа до появления в офисе самых ранних пташек и числа его служащих. И ему не было в тягость вставать так рано, поскольку офис был при доме. В сущности, Том мог проходить свой кабинет прямо через кухню. Тем не менее, он никогда не появлялся на работе в домашнем виде. Это было для него так же немыслимо, как, например, выйти из квартиры в нижнем белье. Офис, это в его понимании совершенно особый мир, Мир бизнеса и грез, тогда как квартира – это всегда просто дом. Переступив порог, разделявший эти два мира, любой человек чисто физически ощутил бы разницу. В квартире у Мозера было приятно тепло – 78 градусов по Фаренгейту. В офисе же всегда 67. Свежие и бодрящее ощущение легкой прохлады создавало рабочее настроение. Жена Тома обставила квартиру в неброском удобном, ранее американском стиле – украсив ее лишь несколькими изящными и полезными в быту антикварными вещицами. Но офис, офис поистине был предметом его гордости, его счастьем и воплощением грез. Попав в офис Мозера, посетитель словно ступал на борт межпланетного корабля из безумно дорогого голливудского фильма. Будучи весьма экономным в обустройстве собственной квартиры, Мозер расточительно тратил деньги, когда дело касалось офиса. Электронные дисплеи с модемами для приема сообщений по телефонной сети Устройства для записи и хранения поступающей информации громоздились одно на другом, всем стенам от пола до потолка, так что места живого не оставалось. Самые немыслимые, невероятно электронные штуковины, но практически все они действительно требовались ему для работы, во всяком случае он так считал. Мозер был просто одержим работой, и как только стрелки передвигались на цифру 6, он уже был на месте. Однако от своих служащих подобного рвения он не требовал. Более того, он не поощрял слишком ранний приход на работу. Эти два часа до начала рабочего дня принадлежали только Мозеру. Они были нужны ему, чтобы собраться с мыслями, спланировать день. И главное, они предназначались для его тайной страсти, для его увлечения. Этот день начался так же, как и все другие. Не зажигая верхний свет, Мозер прямиком прошел к двум первым дисплеям и, включив их, принялся внимательно изучать высветившуюся информацию. На первом дисплее был распорядок дня, составленный самим же Мозером. Кое-какие пункты он продиктовал в память компьютера через настольный микрофон. Другие передал по телефону из дома или прямо с улицы, с ближайшего таксофона, если мысль осеняла его в дороге. Он проделывал это при помощи специального переносного терминала, идентичного тем, которыми пользовались его полевые агенты. При этом Мозер неизменно испытывал некий тайный трепет, холодок восторга, хотя передаваемая им информация, как правило, была самого заурядного свойства. Вот и сегодня строки, как всегда, были скучными и унылыми. Напечатать платежной ведомости. Разобраться с телефонными счетами. Поговорить с мисс Уитли относительно ее увеличивающихся задержек во время ленча. Дочитав до конца, Мозер невольно вздохнул. В бульварных романах шпионам не приходится разбираться с телефонными счетами. Подобные мелочи самым чудесным образом улаживают либо волшебные феи, либо невидимые и безымянные клерки. главный же герои в это время развлекаются в шикарных казино, где красотки гроздями вешаются им на шее, а таинственные незнакомцы пытаются их убить. Одна из строк на панели задержала его внимание. «Проверить причину невыхода на связь – 187-449-3620». Мозер задумчивости нахмурил брови. Нужно будет тщательно разобраться в этом деле. Если агент пропустил сеанс связи из-за разгильдяйства по неуважительной причине, с ним придется распрощаться. Томас Мозер не терпел необязательности. Ведь речь идет о его собственной репутации. Все его клиенты могут быть уверены друг в друге, поскольку за них поручился сам Томас Мозер. Если покупающая сторона не выплачивала оговоренную сумму или начинала юлить, Томас Мозер расставался с таким клиентом без колебаний. Если продающая сторона подсовывала липовую либо искаженную информацию, то проделать подобное с Мозером еще раз у нее уже не было шанса. Если ты хочешь работать с людьми через Томаса Мозера, Соблюдай правила безукоризненно честной и абсолютно надежной игры. Томас Мозер не зря брал свои 10%. Однако у агента могли быть вполне веские основания не выйти на связь. Возможно, он мертв. В таком случае необходимо проверить, не взломан ли шифратор на его терминале, что позволило бы конкуренту перехватить сообщение и устроить ловушку. Однако Мозер сильно сомневался, что такое на самом деле возможно. Японская фирма которая изготовляла для него терминалы, неоднократно заверяла, что каждый шифратор по-своему уникален и взломать его невозможно, и пока у Мозера не было оснований сомневаться в этом. Но все же проверить стоит. Мозер взглянул на номер агента. 187. Бразилия. Нужно обратить особое внимание на информацию из этого региона, когда он будет читать телетайпные сообщения и утреннюю прессу. Находясь еще во власти этих мыслей, он повернулся ко второй панели. На ней значились все запросы и предложения о купле-продаже информации поступившая через телефонную сеть в течение ночи. Но и тут не было ничего выдающегося. Рождество уже на носу, конвейер индустрии подарков запущен на полную мощность и ежегодный всплеск интереса к новинкам конкурирующих фирм, производящих игрушки, пошел на убыль. Большинство сообщений поступало от чиновников высшего эшелона, которые шпионили друг за другом, зачастую в рамках одной и той же корпорации. Прочтя очередной запрос, Мозер не смог сдержать улыбки. Корпорация интересовалась разработками некой электронной новинки, детальное описание которой как раз было помещено в прошлом месяце в одном популярном журнале для любителей. Клиент же предлагал за сведения немалую сумму. Все еще улыбаясь, Мозер набрал выходные данные заметки и отослал сообщение покупателю, присовокупив от себя с наилучшими пожеланиями. «Ну и физиономии у них будут, когда они получат такое», – ухмыльнулся Мозер. Но разрази его гром… У этих ребят просто не будет времени на чтение, в отличие от Мозера. Они же повязаны по рукам и ногам в этой своей корпорации. Так что лучше вогнать их в краску, чем позволить какому-нибудь агенту подсунуть им информацию, которая уже стала общественным достоянием. Мозер должен позаботиться о собственной репутации. Он снова принялся внимательно просматривать строки на панели, механически проставляя шифры. Его сотрудники убьют несколько часов, вводя данные в память. Мозер уже требовалось на это считанные минуты ведь он сам придумал систему кодирования. Каждый запрос должен быть соотнесён с географическим регионом, для которого предназначена информация. В шифр включается также спецификация информации, дата и предполагаемая цена. И тогда любой клиент-продавец может зайти в первую попавшуюся телефонную будку или снять трубку в гостиничном номере в какой угодно точке земного шара и при помощи портативного терминала просмотреть все запросы на информацию в своем регионе. Точно так же каждое предложение о продаже входит в свой каталог, имеет свою спецификацию и указание стоимости информации. Клиент-покупатель может изучить любое предложение, представляющее для него интерес. При подобной системе закрытые данные о биржевых и торговых сделках проходили непосредственно через Мозера. Он лично утрясал все детали и брал свои 10%. Он с наслаждением переключился на следующую панель. Информация на ней обновлялась не так часто, как данные о корпорациях. Однако она всегда была куда более захватывающей. Эта панель предназначалась для правительств мира. Сегодня на ней появилось кое-что новенькое – информационный запрос. От К. Блока. Мозер придвинулся ближе и внимательно прочитал строки. Связь с коммунистическим блоком прервалась сразу после окончания русско-китайской войны. С тех пор оттуда не поступало никаких сведений, хотя сами они беспрестанно покупали информацию. Всем было известно, что агенты К. Блока рыщут по самым глухим закоулкам земного шара, Но, тем не менее, Блок продолжал иметь дело с Мозером, и, возможно, не только с ним, но и с другими информационными брокерами. Никто не знал, для чего им это нужно – выудить что-нибудь свеженькое или просто перепроверить данные, добытые их агентами. Однако коми были постоянными клиентами Мозера. Интересно было бы взглянуть на лица работавших на него агентов, узнание сколько добытых ими сведений уплыло в К-Блок. В силу очевидных причин, в запросах, которые Мозер пересылал своим агентам, никогда не фигурировали данные о покупателях. Новый запрос казался на первый взгляд вполне невинным, впрочем, как и большинство из них. Каблок запрашивал списки принятых на работу сотрудников, а также списки уволившихся по истечении срока контракта из двух крупнейших корпораций в означенном регионе. Запрос как запрос. Вообще-то они уже присылали точно такие же относительно разных корпораций. Но на сей раз речь шла о двух новых, к тому же в совершенно другой части света. Мозер поджал губы, обдумывая прочитанное. Этим из каблока палец в рот не клади. Просто так не стану делать ничего. Они не будут швырять деньги на пустяки. Что-то там происходит. Такое, что видно им, но не видно ему. Они явно за чем-то следят. Он еще раз просмотрел информацию на экране. Два новых списка персонала. В новом регионе. В Бразилии. В Бразилии. Его агент не вышел на связь тоже в Бразилии. музера охватило лихорадочное волнение. Оторвавшись от дисплеев, он бросился к столу, и защелкал клавишами своего рабочего компьютера. Очистив экран, напечатал. Агент не вышел на связь. Списки вновь поступивших и уволившихся работников. Откинувшись в кресле, Мозер, не отрываясь, смотрел на ярко светящиеся строки. Да, у Томаса Мозера была своя тайная слабость. Хобби. Он никогда не использовал в корыстных целях данные, которые покупали и продавали его клиенты. Однако с маниакальной аккуратностью заносил в свой компьютер любую информацию, даже если запрос или предложение были крайне туманными. Хобби же его состояло в том, что он пытался сложить воедино эти разрозненные части головоломки. Совершенно не обязательно иметь цветокопии перечня вооружений, чтобы понять, что некая страна лихорадочно готовится к войне. Не нужно видеть медицинскую карту, чтобы догадаться, что некто собирает на кого-то досье. Комбинируя самые общие данные, что проходили через его руки, с открытой информацией, которую можно выудить в море телетайпных сообщений, а также из газет и журналов, что Мозер выписывал со всех стран мира, он мог почти безошибочно предсказать заголовки завтрашних газет. Таким образом, ему уже удалось угадать три пограничных конфликта, одну гражданскую войну, парочку государственных переворотов, а также несколько покушений на убийство. Он никогда не раскрывал полученную информацию, поскольку это могло подорвать доверие к нему со стороны клиентов. И все же просто знать и понимать, что происходит в мире, было захватывающе интересно. Он смотрел на две светящиеся точки. Возможно, одно к другому не имеет ровным счетом никакого отношения. Но все равно непременно просмотрит сегодняшнее сообщение в средствах массовой информации, имеющее хотя бы косвенное отношение к двум указанным конгломератам или Бразилии. У Каблока есть свой интерес. Он следит за ними не просто так, а почему, это Мозер еще выяснит.